Джанвард говорит, что наши люди просто без сознания, но отказывается объяснять, как и почему. Он настаивает на переговорах с вами. Я сказал ему, что вы спите, но... Гаммл кивнул на телефон. Мэри Вейл нервно сглотнул. Взорвать половину штата? Чушь! Он решительно подошел к аппарату, взял трубку и заговорил со своим лучшим английским акцентом. «Мэри Вейл на проводе!» гаммол подошел к магнитофону с бесшумно вращающейся кассетой вставил в него наушники и кивнул мэри уейлуу продолжать старина мэри уэйл точно подумал джанверт услышав его голос интересно почему прислали его кловис стояла напротив все еще испуганное но рыдания ее прекратились Ему показалось странным, что ее нагота не возбуждало его. Джанверд кивнул Хелстрому, стоявшему в шаге от него в полутемной комнате над сараемем студией. В зеленом свете телевизионных экранов лицо Хелстрома казалось смертельно бледным. « Раскажи ему, — сказал Хелстром. голосолос Мэри вейла разносился по всей комнате из микрофона, установленного на панели управления. приветвет Д джо сказал джанверд умышленно используя первое имямэри вейла при обращении. Эди джанверд на проводе думаю ты узнал мой голос, но я могу представить дополнительное доказательство. Я тот кому ты присвоил номер и код президента припоминаешь «Проклятие!» — подумал Мэри Вейл, протестуя внутренне против фамильярного тона и обращения по имени. «Это Джанверт, нет сомнений!» «Что происходит?» — сказал Мэри Вейл. «Если ты не хочешь, чтобы вся эта планета стала одним большим моргом, то прислушайся к моим словам и постарайся воспринять их серьезно», — сказал Джанверт. «Послушай, коротышка!» — сказал Мэри Вейл. что за чепуху вы все несете об уничтожении планеты. «Да заткнись ты и слушай!» — рявкнул Джанверт. «Ты понял?» «У Хеллстрома имеется оружие, рядом с которым атомная бомба выглядит как игрушечный пистолет. Те ребята в машине, агенты ФБР, о которых беспокоился твой приятель, они выведены из строя миниатюрной версией этого оружия. Это переносное оружие позволяет убивать людей на расстоянии или переводить их в бессознательное состояние. «Можешь мне поверить, я видел его в действии». «А теперь...» — «Коротышка», — прервал его Мэри Вейл. «Думаю, мне лучше приехать на ферму и...» «Да, приезжай, конечно», — сказал Джанвард. «Но у тебя есть сомнения, советую от них избавиться». «Если ты попробуешь еще раз напасть на ферму, а я подозреваю, что тебе может прийти в голову эта мысль, я воспользуюсь номером и кодом президента, данным мне тобою, и позвоню ему, чтобы ввести его...» «Слушай, коротышка, твое правительство нет. Плевать на правительство. Оружие Хеллстрома нацелено как раз на Капитолий. Они уже продемонстрировали его эффективность. Почему ты не проверил его действия?» «Проверил что? Небольшое землетрясение, которое мы...» «Новый остров, недалеко от побережья Японии», — сказал Джанверт. «Люди Хеллстрома перехватывают сообщение со спутника Пентагона. Они знают о нем и о предупреждении об опасной сейсмической волне в бассейне Тихого океана». «Что за чушь ты порешь, коротышка?» — грубо спросил Мэри Вейл. Произнеся эти слова... Мэри Уейл нагнулся над столом взял ручку и написал на листе бумаги гамме проверь гамм прочитал написанное кивнул и передал записку одному из агентов шепотом дав указания Джанвард заговорил снова его голос раздавался четко словно он пытался объяснить что-то непослушному ребенку я предупреждал тебя что надо слушать внимательно сказал дверд. Муравейник Хеллстрома — только один небольшой выход из гигантского комплекса тоннелей. Эти тоннели раскинуты под огромной площадью и уходят в глубину до 5000 футов.